Если Тацит писал о слухах, то Дион Кассий совершенно уверенно, как непреложный факт, утверждал, что Сенека наряду с префектом притория Фением Руфом возглавлял заговор против Нерона. Суммируя вышеизложенное, можно с немалой долей уверенности предполагать, что Луций Анней Сенека действительно был причастен к заговору против Нерона. Причём напрямую поддерживал связь с военный вет вю заговора, во главе которой стоял Фенийрув. О планах Пизона и его друзей Сенека был осведомлён, но отношений с ними не поддерживал, поскольку сам имел виды на пост принцепса, каковой сторонники Пизона предполагали отдать своему лидеру. В заговор Сенеку могла привести обоснованная тревога за свою судьбу. Поскольку зная, как никто своего воспитанника, он прекрасно понимал, чем может завершиться его очередная апала. Однако судьба Сенеки решилась по сути без наличия сколь-либо убедительных доказательств его причастности к заговору. Нерону хватило одного показания Антония Натала, из коего преступность философа отнюдь не вытекала. Сенека дал вполне спокойное объяснение тому, о чём Нерон уповедал Наталл. Он не стал отрицать своей встречи с посланцем Пизона, но по его словам, в ответ на сожаление Пизона, что Сенека не принимает его, он, ссылаясь на нездоровье, сказал, что важнее всего для него покой. Слава же о том, что его спокойствие зависит от благополучия Пизона, Сенека полностью отрицал, утверждая, что не было у него никаких причин верить своё благоденствие благополучию частного лица. Нерону Сенека напоминал, что всегда отличался независимостью суждений, а не раболепием, и потому не мог так льстить Пизону. Но Нерона не волновали объяснения Сенеки, Должно быть, решение избавиться от старого философа созрело у него ранее, а известие о причастности Сенеки к заговору против императора, неважно, насколько оно подлинно и доказательно, давало замечательный повод для расправы. Потому, когда трибун Гавий Сильван сообщил Нерону ответ Сенеки на показания Натала, при этом присутствовали Август и Попея Сабина, И префект Притория Тигеллин, ныне главный советник принцепса, тот, полностью пренебрегая оправданиями философа, немедленно спросил: "А не собирается ли Сенека добровольно расстаться с жизнью?" Сильван по военному учёту ответил, что ничего мрачного, никаких признаков страха Он ни в словах Сенеки, ни в выражении его лица не заметил. Острота ситуации была ещё и в том, что сам Сильван тоже был заговорщиком и, будучи военным, должен был знать о действительной роли Сенеки в заговоре. Но вслед за Фенией и Мруфом он предпочёл скрыть своё участие в заговоре активным содействием его разоблачению. Гави и Сильван не решился сам, глядя Сенеке в глаза, сообщить о повелении Нерона. Это без всяких колебаний исполнил посланный им центурион притерянец. Далее лучше дать слово Тациту. Сохраняя спокойствие духа, Сенека велит принести его завещание. Но так как центурион воспрепятствовал этому, обернувшись к друзьям, восклицает, что раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он завещает им то, что остаётся единственным, но зато самым драгоценным из его достояний, а именно образ жизни, которого он держался. И если они будут помнить о нём, то заслужат добрую славу и это вознаградит их за верность. Вместе с тем он старается удержать их от слёз то разговором, то прямым призывом к твёрдости, спрашивая, где же предписания мудрости, где выработанные в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях. Кому неизвестна кровожадность нерона, После убийства матери и брата ему только и остаётся, что умертвить воспитателя и наставника. Высказав это и подобное этому, как бы для всех, он обнимает жену и немного смягчившись по сравнению с проявленной перед этим непоколебимостью, просит и умоляет её не предаваться вечной скорби. Но в созерцании его прожитой добродетельной жизни постараться найти достойное утешение, которое облегчит ей тоску о муже. Но она возражает, что сама обрекла себя смерти и требует, чтобы её поразила чужая рука. На это Сенека, не препятствуя ей прославить себя кончиной и побуждаемый к тому же любовью, Ибо страшился оставить ту, которая питала редкостную привязанность беззащитную перед обидами, ответил: Я указал на то, что могло бы примирить тебя с жизнью, но ты предпочитаешь благородную смерть. Не стану завидовать возвышенности твоего деяния. Пусть мы с равным мужеством и равной твёрдостью расстанемся с жизнью. Но в твоём конце больше величие. После этого они одновременно вскрыли себе вены на обеих руках. Но так как из и старческий, и ослабленный скудным питанием телосы Неки, кровь еле текла, он надрезал себе также жилы на голенях и под коленями. Изнурённый жестокой болью, чтобы своими страданиями не сломить дух жены и наблюдая её мучения, самому не утратить стойкости, он советует ей удалиться в другой покой. И так как даже в последнем мгновении его не покинула красноречие, он вызвал писцов и продиктовал многое, что было издано. От пересказа его подлинных слов я воздержусь. Но Нерон, не питая личной ненависти к Паулине и не желая усиливать вызванное его жестокостью всеобщее возмущение, приказывает не допустить её смерти. По настоянию воинов, рабы и вольноотпущенники перевязывают ей руки и останавливают кровотечение. Она лишь на несколько лет пережила мужа, с похвальным постоянством чтя его память. Лицо и тело её отличались той мертвенной бледностью, которая говорила о невозместимой потере жизненной силы. Сенека, тяготясь тем, что дело затягивается, и смерть медлит с приходом просит стация Анная, чью преданность в дружбе и искусство врачевания с давних пор знали и ценили, применить заранее припасённый яд, которым умерщвляются осуждённые уголовным судом афиняне. Яд был принесён, и сынек его принял, но тщетно, так как члены его уже похолодели, и тело стало невосприимчивым к действию яда. Когда Сенеку погрузили в бассейн с тёплой водой, и он брызгал ею стоявших вокруг рабов со словами, что совершает это и влагою в возлияние Юпитеру освободителю. Потом его переносят в жаркую баню, и там он испустил дух, после чего его тело сжигают без торжественных погребальных обрядов. Так распорядился он сам в завещании подумав о своём смертном часе, ещё в те дни когда владел огромным богатством и был всемогущ,